Эпилог. Что такое обитающая жизнь? Положим, это жизнь, проживаемая согласно обыденным состояниям и привычкам. Немецкий глагол «вонен» происходит от индоевропейского корня «вен», который означает «любить», «желать», и одновременно связан с существительными «ван» — «надежда заблуждения», и «воне» — «радость», латинская «венус». Из этого следует, что в немецком обретение некой привычки «gewонхайт» или же «состояние» соотносится с чем-то приятным и радостным и, хотя лингвисты, как правило, разграничивают эти термины, с заблуждением «ван» и безумием «ванзин». Глагол «вонен» у Гёльдерлина включает в себя все указанные компоненты значения, и в творчестве поэта он по определению выражает жизнь человека на Земле. Без сомнений, живут и звезды, орлы, красота и Бог. Видимо, именно это обстоятельство сближает их место пребывания с человеческим. Одно из высказываний, которое, если верить Вайблингеру, встречается в гёльдерлиновском переводе Федона и которое затем развернуто прокомментировал Хайдегер, звучит весьма прямолинейно. Поэтически проживает человек на этой земле. Поэтически проживать означает находиться в присутствии богов и быть затронутым близостью сущности вещей. Поэтически есть вот бытие в своей основе. И это означает одновременно, что как установленное, основанное, оно есть не заслуга, но дар. Поэзия — не просто сопутствующее украшение вот бытия. Не только временное воодушевление, и тем более не некое лишь согревание и развлечение. Поэзия есть несущая основа истории, и поэтому она не есть также лишь явление культуры и уж подавно непростое выражение некой души культуры. То, что наше вот бытие поэтично в основе, это в конечном счете также не может означать, что оно есть, собственно, лишь некая безобидная игра. Гёльдерлин. И сущность поэзии. Перевод Чусова. В этом изречении, с некоторой долей вероятности, можно расслышать отголоски лютеранской Библии. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14, где говорится: "И слово стало плотью и обитало с нами". Став плотью, в которой Бог обитает как человек среди представителей человечества, слово Разделяет с людьми обитание как таковое. Латинский глагол хабито, от которого происходит итальянское «abitare» жить, проживать, обитать, аналог немецкого вон это итеративная форма глагола хабио иметь. Такие глаголы выражают повторяющиеся либо усиленные действия. Они образуются при помощи суффикса ТО от основы супина то есть залога, в котором значение никак не зависит от времени и наклонения. Форма, которую в некоторых языках глагол принимает при подчинении другому глаголу, обычно глаголу движения. Как писал Эмиль Бенвинист, такой глагол уподобляется положению человека, безмятежно покоящегося на спине. Латинское «супинус» – перевод греческого термина «иптиос», обозначающего лежащий на спине». В современном русском языке отсутствует, однако в некоторых говорах есть твердый инфинитив, функционирующий исходным образом. «Иду спад» при инфинитиве «спать». Обитающая жизнь – та, что многократно и деятельно воплощает определенный способ существования и, как следствие, проживается согласно обыденным состояниям и привычкам. Но какая именно неразрывная нить связывает воедино повторяющиеся и вошедшие в привычку действия? Обитающая или же привычная жизнь в этом смысле – та, где присутствует некая особая, неизменная связность с самой собой и всем остальным. Привычная жизнь слабее всего соотносится со всем прочим и отходит от него как можно дальше. Читаем в рецензии на книгу Шмидта. Именно эту особенную форму жизненной связности мы попытаемся уловить далее. С каким способом действия мы имеем дело, говоря о привычке? Позднелатинский грамматик коризий выделяет три типа глаголов. Активные – субъект совершает действие, пассивные – субъект испытывает действие на себе, и последнюю группу он обозначает словом «хабитивум» при его употреблении «агенс» и «пациенс» совпадают и создается впечатление, что действие происходит или существует само по себе. Другой грамматик по имени «факас», наследник предыдущего, приводит как пример третьего типа, который греки еще называли средним, глаголы «гаудео» — «радоваться», солио — «иметь обыкновение», «фио» — «становиться» а также сообщает, что некоторые именуют эти формы супинами. Гаудео. Как правило, глаголы в латинских словарях приводятся сначала в форме первого лица единственного числа в настоящем времени – основа инфекта. Далее следует основа перфекта – супин и инфинитив. Русскому читателю в качестве нулевой формы более привычен инфинитив, поэтому в скобках указан он. Из высказанного можно понять, почему коризий определяет их как глаголы состояния или «пребывание», а остальные исследователи – как супины или бездеятельные. Как и аристотелевский гексис «свойства привычка», они обозначают состояние, процесс или положение, диатезис, сложившееся не в результате решения или проявления воли, И даже не подверженность влиянию какой-то внешней силы. Здесь субъект скорее находится внутри процесса, а глагол указывает на само место, где совершается действие. Субъект же в равной мере и действует и испытывает действие на себе лежа навзничь прямо как безмятежно растянувшийся на земле человек. По этой причине современные лингвисты выделяют такую категорию, как или «affectedness» — речь о ситуации, когда процесс кардинальным образом определяет состояние субъекта, который в чистом виде не является ни агенцем, ни пациенцем, а скорее подвергается своему собственному влиянию и одновременно выступает и в первом, и во втором качестве. Греческие грамматисты в этом случае применяли термин «синэмптозис», обозначающие одновременное совместное падение. Аффектеднес. Устоявшегося перевода этого термина в русскоязычной лингвистике нет, однако существуют варианты его передачи. Подверженность действию, страдательность или пациентивность. Григориан Е.Л. Семантическая категория пациентивности и ее синтаксические реализации. Григорий I Великий описал жизнь одного из основателей монашества, Бенедикта Нурсийского, при помощи выражения «секум хабитаре — «жить с собой» или «жить в себе». В этом отношении любое место пребывания — тоже секум хабитаре, а каждое существо подвержено воздействию со стороны самого себя, покуда проживает определенным образом в определенном месте. Человек не может быть или обладать собой, он может только населять себя. В продолжение этих рассуждений отметим следующее. Бертольд Дельбрюк, лингвист, который ввел в обиход термин «affiziertheid», среди примеров подобных многозначных слов упоминает, наряду срадоваться и «стыдиться» еще и глагол «сходить с ума» – «май май». No «Сходить с ума, как и рождаться». «гигномаи наскор» по определению глагол пребывания. Он принадлежит к вышеуказанной третьей категории действия, описывает привычку и присущее ей постоянство. В конце примечаний к Эдипу Гёльдерлин поднимает вопрос о том, в каком образе особенно ярко выражаются взаимоотношения божественного и человеческого и описывает проистекающие из этого образа человеческое состояние следующими словами. При крайней степени страдания на самом деле уже не остается ничего, кроме временных и пространственных условий восприятия. Здесь явно прослеживается отсылка к Кантовскому пониманию времени и пространства как форм чувственного восприятия или созерцания. Однако эта аллюзия возникает не напрямую. Ее среднее звено, отрывок из шиллеровских писем об эстетическом воспитании человека, где философ выводит определение простой определяемости. Он пишет, «Состояние человеческого духа, предшествующее всякой определенности и зависящее от чувственных впечатлений, есть безграничная определимость». Простая определяемость. В оригинале Пура Аффитибилита, то есть чистая восприимчивость, подверженность восприятию. Далее этот термин связывается с чистой чувственностью Дебирана. Бесконечное в пространстве и во времени представлено свободному пользованию его воображения. И так как согласно допущению в этом обширном царстве возможности ничто не установлено, то это состояние неопределенности, отсутствие определенности, можно назвать пустою бесконечностью которую отнюдь не следует смешивать с бесконечной пустотой. Пассивность этого состояния, по мнению Шиллера, в некотором роде сохраняет активное начало. Он замечает, конечен дух, который становится деятельным не иначе, как благодаря страданию. В следующем же письме он определяет эту стадию как переход от страдания к самостоятельности. Он должен, дабы заменить страдание самостоятельностью, и пассивное определение активным мгновенно освободиться от всякого определения и пройти через состояние простой определяемости. Обитающая или же привычная жизнь, которую пытается помыслить и прожить Гельдерлин, осуществляя шиллеровские положения в действительности и доводя их до предела, это крайняя степень страдания. Когда не остается ничего, кроме форм времени и пространства, лишь способность испытывать на себе некое состояние. В те же годы Мэн де Биран в своем труде «Исследование о распадении мысли» описал аналогичное положение вещей. Философ называет это состоянием чистой чувственности и рассматривает его в качестве исключительно пассивного начала, которое, как бы оно ни соотносилось с любым осознанным восприятием, может создавать вне этого восприятия своего рода обезличенный способ существования. Чистая чувственность, аффективлите, однако выступает здесь как подлинный и совершенный в своем роде тип бытия. Привычная жизнь — это чувственность, которая остается таковой, даже когда она подвергается воздействию, но не превращает ощущения в осознанные формы восприятия позволяет им перетекать в состояние высшей связности, не навязывая их какому-то определенному субъекту. Поэтому у Гёльдерлина «я» не может, как у Фихта и раннего Шеллинга, принимать форму абсолютного субъекта, которому свойственно самополагание. Оно способно стать лишь чем-то более неустойчивым и неприсваиваемым, как свойство или привычка. В свидетельствах друзей и тех, кто навещал поэта, часто звучит мнение, что его речи и мысли отличаются отсутствием связности. Он произносит отдельные осмысленные предложения, но они никак не соотносятся с теми, которые следуют за ними. Гёльдерлин, пишет Вайблингер в его биографии, разучился сосредоточиваться на конкретной идее, прояснять ее, обрабатывать соединять с остальными ей подобными и делать частью логической последовательности то, что на первый взгляд далеко отстоит по смыслу. С некоторых пор так можно выразиться применительно и к его поэзии. Как Якобсон, так и Адорна не раз подчеркивали, впрочем, это очевидно уже из введенного понятие Харте Фюгун «жесткая связь», что для позднего творчества Гёльдерлина Характерно чрезмерное обилие паратаксиса и намеренное избегание гипотаксиса. То есть части сложного предложения соединяются без союзов и знаков препинания, которые дали бы представление о логической связи между простыми высказываниями, входящими в сложное. Вернер Камахер, в свою очередь, отмечает, что поэзия этого времени отличается парентетическими или вставными конструкциями. Фразы не только разделены паузами, они также как будто вкладываются одна в другую. Создается ощущение, что отсутствие связности в этих текстах действительно постепенно утверждается в качестве композиционного принципа. Это верно в отношении гимнов, где отдельные апофегмы – краткие и меткие изречения, наставительные сентенции – подобные вспышкам молнии выстраиваются в последовательность и с виду никак не соотносятся между собой, и рифмованных стихотворений последних лет, в которых природные образы постоянно сменяют друг друга и при этом внешне не согласованы. Как можно заключить из отрывка эссе 1799 года, который Гёльдерлин, вероятно, планировал опубликовать в еще не существовавшем журнале «Идуна», он уже некоторое время тому назад задумал и разработал концепцию сознательного упразднения чисто логических связей между словами и предложениями. «Также, как действует инверсия, смена порядка слов внутри периода», — пишет он, «еще более сильный и масштабный эффект произведет инверсия самих периодов. а Расстановка их согласно логике, где за главной фразой, то есть первопричиной, грунт, основополагающий для сложного предложения, Следует становление, Верден, за ним задача, цель, а за ней цель, цвек. Авторостепенные предложения всегда присоединяются к главным, к которым непосредственно и относятся. Эта расстановка, без сомнения, почти никогда не подойдет поэту. Намеренное использование философской терминологии «первопричина», «становление» и «цель» подсказывает что хоть речь и идет о поэтическом принципе, в его изложении присутствует логическая и онтологическая составляющая, словно Гёльдерлин пытался каким-то иным образом, не прибегая к логике, описать способ связывания мыслей между собой. Так или иначе, чтобы выразить свою сложность этого явления, недостаточно понятий из области синтаксиса и грамматики. То, о чем рассуждает поэт, Не просто отсутствие связности, а скорее более сложная форма единства, которую сам он называет более бесконечной связностью или бесконечным единством. Если ознакомиться с его длинным, неоконченным эссе «Развитие поэтического духа», можно обнаружить, что Гельдерлин неуклонно возвращается к вышеуказанной теме. В этом тексте связность рассматривается как проблема отношений между гармоничным единством и гармоничной сменяемостью, то есть с одной стороны находится единство и тождество поэтического духа, а с другой – множество противоречий, в которых он выражает себя. Под действием этого разделения он может потерять свою цельность и полноту, превратиться в пустую бесконечность, совокупность разрозненных фрагментов если он доходит до того, что в его деятельности равно участвует гармоничное единство, смысл и энергия, а также дух гармонии в целом, и помимо этого гармоничная сменяемость, необходимо, чтобы то, что едино по своей сути, не уничтожилось само собой, в той мере, в какой оно может считаться самостоятельным, поскольку оно неопределимо чтобы оно не превратилось в пустую бесконечность или же не потеряло свое тождество из-за постоянной смены противоположностей, какими бы гармоничными они ни были, и, как следствие, не перестало быть цельным и единым, не распалось бы на бесконечное множество разрозненных фрагментов, почти что на отдельные атомы. Я считаю необходимым, чтобы поэтический дух в своем единстве и гармоничном развитии Полагал себе бесконечный горизонт видения, чтобы в своей деятельности он даровал себе такое единство, в котором будет двигаться вперед и назад в процессе гармоничного развития и сменяемости, и благодаря своему постоянному и особому взаимодействию с этим единством обретал в сменяющихся противоречиях связность и тождество. Не чисто объективные для внешнего наблюдателя, но прочувствованные и ощутимые. Его главная задача — сохранять в этой гармоничной сменяемости некую ось или память, дабы дух по-прежнему присутствовал сам в себе не только время от времени, а постоянно, в разные моменты и разных моральных состояниях, так же, как он полностью присутствует в себе в бесконечном единстве, одновременно как в точке разрыва единого в том, что оно едино, так и в точке объединения единого в том, что оно противоречиво. И, наконец, где оно и то, и другое вместе. Таким образом, в этой точке гармонично противоречивое не воспринимается ни как противоречивое в едином, ни как объединенное в противопоставленном, но оба эти начала содержатся в одном. Оно же ощущается как объединенно и неразделимо противоречивое. А поскольку оно ощущается, его можно помыслить. В этом длинном предложении, написанном как будто на одном дыхании, Гельдерлин пытается немного немало вообразить, как совместить противоречия, то есть единство и множественность, противоположностей, на которые распадается поэтический дух, при этом не разрешая их конфликт диалектически, посредством синтеза, то есть по геглевской модели. Здесь обе составляющие скорее совпадают, в то же время оставаясь неразделимыми, как у Беньямина в диалектике бездействия. «Поэтическое тождество, — заключает Гельдерлин, никогда не сводится только к тому, что противопоставлено единству, но никогда не становится только взаимосвязью и единством противоречивого и сменяющегося. Противоречивое и единое в нем неразделимы здесь как и в се суждения и бытие речь идет о необходимости отменить предложенный Фихте способ примирения противоположностей посредством мышления и поэт ясно дает это понять несколькими строками ниже если в нем в бесконечном единстве объединенное и противопоставленное неразрывно связаны и составляет одно целое оно не может представляться разуму как Противопоставляемое единство – никак объединяемое противоречие, а потому не представляется ему никоим образом или же исключительно в виде совершенного ничто, бесконечного бездействия. Гёльдерлин оперирует иными представлениями о постоянстве и связи, и это очевидно из тех выражений, к которым он прибегает в этом своем тексте, равно как и в некоторых других. Например, в эссе о религии, где он ставит вопрос о более возвышенной и бесконечной связности, или же в одной из заметок о Пиндере «бесконечное», где говорится «два понятия, бесконечное и связанные, находятся в постоянном взаимодействии и навечно объединены». Стоит отметить, что Гёльдерлин несколько раз употребляет выражение «более бесконечное» как будто пытается парадоксальным образом противопоставить два типа бесконечности – живую и пустую, или же мертвую и смертоносную. А Гамбен употребляет здесь непривычный термин «инфинита», а «инфинитеца». Он определяет пустую бесконечность как нечто, состоящее из бесконечного множества разрозненных элементов, похожих на отдельные атомы и противопоставляет ей другую бесконечность, цельную и единую, чем, как кажется, предвосхищает теорему кантора который различает счетную или всюду плотную непрерывность, в которой между любыми двумя элементами всегда имеется еще один и истинную непрерывность континуума, большую, чем счетная бесконечность, утверждая, что мощность континуума превосходит мощность счетного множества. В Гёльдерлиновском континууме, как и в Кантеровском, его элементы так прочно связаны, что между ними больше невозможно вставить никаких других. Разделение и объединение, противопоставление и отождествление совершенным образом совпадают, то есть падают совместно. Именно эта несчетная непрерывность определяет обитающую жизнь Гёльдерлина в той же мере, что и доведенный до абсолюта паратаксис в его поздней поэзии. Между отрывками его существования, равно как и не связанными мыслями и строками, нет согласованности, поскольку они связаны более бесконечным образом, не так, как велит расстановка согласно логике. Они противопоставлены и связаны тем, что пребывают в бездействии. В этих стихотворениях «Союз но» Абр выражает именно остановку действия. Он не имеет противительного значения, не обозначает непосредственного опровержения, что можно воспринять как еще один способ соподчинения. Так отмечается неподвижность строк и мыслей, которые следуют друг за другом и между которыми невозможно установить никакой логической общности. Как заметил Хеллинград в своих рассуждениях, о жесткой связи. Решающее значение здесь приобретает не семантическая связность и последовательность высказываний, а сама фраза или, в крайнем случае, слово, лишенное семантики и связанности с другими элементами. Именно в свете этой разорванной или же бездеятельной диалектики следует читать теорию цезуры, которую Гёльдерлин разворачивает в примечаниях к Эдипу. «В рамках ритмической последовательности элементов действа, которые определяют динамику слова в трагедии», — пишет он, «необходимым становится то, что в метрике называется цезурой, чистое слово, прерывание, нарушающее ритм, дабы, вопреки ему, довести его до крайности в непрерывном чередовании строк и образов, так, чтобы на первый план вышла несменяемость элементов, составляющих действие, а само действие». Следовательно, стремление к паратаксису находит свое самое яркое воплощение в цезуре, а то, что является нам в этом сломе наперекор ритму, не поток смыслов, как в изобразительных фрагментах дискурса, а язык как таковой. Поэтому Гёльдерлин, несколько утрируя, и это следует принять во внимание, определяет цезуру, прерывание дискурса, как чистое слово. То есть такое эксцентрическое в математическом понимании лишенное общего центра пространства, в котором выделяется не пребывающее внутри языка, а именно сам язык. Поскольку его поздние стихотворения, своего рода недвижные языковые блоки, они существуют не в единственной версии, а в нескольких. Литературоведы поняли это и потому отказались выводить один общий текст в критическом издании они наоборот воспроизвели все списки рукописей сохранив особенности написания перед нами не попытки приблизиться к единой форме и конечному смыслу которые по чистой случайности не удалось ухватить это скорее диверсия своеобразный подрыв единства когда стихотворение которое может существовать только в этом потенциально бесконечном движении отклоняется отворачивается от себя и вместе с тем оборачивается к себе. Если само слово «строфа», «версо», с этимологической точки зрения своеобразный поворот языка, производное от латинского глагола «вертере», «поворачивать», «оборачивать», то «отдаляющийся от себя», то «возвращающийся обратно», Гёльдерлин в позднем творчестве доводит до предела это его оборотное свойство. Это касается и гимнов, которые следует читать, в одно и то же время мысленно представляя себе множество версий и стихотворений из башни, ведь они зачастую вариативны и как раз поэтому, по крайней мере, на первый взгляд, изобилуют повторами. В них присутствует общая тематика, о которой поэт иронически вопрошает посетителей. Мне стоит сочинить что-то о Греции, о весне или о духе времени. В этих текстах... Как и в жизни поэта, мы имеем дело с попытками обрести свойства или привычку, поэтому они вполне могут считаться примером обитающей поэзии. Вот в чем смысл поучительного пассажа из примечания к Эдипу, где говорится «Современной поэзии особенно недостает выучки и мастерства, то есть того, что позволит просчитать ее методы, обучить им, и когда ими овладеют, Их можно будет с точностью воспроизвести на практике.